Глава четырнадцатая. Она у себя? С порога спрашиваю помощницу Олеси о присутствии начальства на месте. Но вопрос тухнет, когда едва не спотыкаюсь о вазу на полу. Оглядевшись, понимаю, что вся приемная заставлена вазонами, в которых охапками стоят цветы. Олеся Дмитриевна решила параллельно открыть цветочный магазин. «Здравствуйте, меня зовут Вера». Миниатюрная девушка с веселым хвостом на голове протягивает ладошку. «Мы с вами лично не знакомы. и нет на месте от цветы, от внимательного мужчины, не имеющего отношения к свадьбам». «Интересно. замечая что в каждом букете вставлена записка, на которой выведено «Прости, я совершил ошибку, готов исправиться. В моем сердце только ты, готов искупить вину, ты для меня единственная». И множество иных вариаций, на который способен очень провинившийся мужчина. Но Олеся заверила, что в отношениях не состоит, или же букеты прислал тот, кто на эти отношения напрашивается. Судя по надписям, поклонник из разряда бывших, осознавших, что хочет быть с Олесей. Действует примитивно, на мой взгляд, но для романтичного организатора свадьбы данный жест существенен и говорит о многом. Знаете, от кого это? Понятия не имею. Помощница отвечает слишком быстро. Настолько, что адвокатское чутьё вопито лжи, произнесённое спокойно и обдуманно. Она вернется? Пока Вера отворачивается, засовываю в карман несколько записок, не совсем понимая, чем продиктовано данное действие. «Не знаю. Она в свадебном салоне выбирает платье с Евгенией, невестой Изотова. Вы должны быть в курсе. Вы же друзья?» «Чёрт! Сегодня же среда!» мысленно рассыпаясь в благодарностях перед Верой, которая напомнила, что я бессовестный свидетель, опаздывающий на примерку костюма к жениху. Не показав вида, прощаюсь с девушкой, забираю подготовленные документы и спешу в центр, где меня уже ожидает Миша. «Почти не опоздал!» — крутится у примерочной, натягивая белый костюм с золотой бабочкой. «Застрял в пробке!» — произношу с невозмутимым видом, располагаясь на диванчике и приготовившись к представлению. «Давай на чистоту!» «Не твое, показываю на белоснежную классику. «Попробуй серый». «А ты?» «У меня есть. Если честно, у меня кроме костюмов в гардеробе особо нет выбора». И «Иногда мне кажется, что все адвокаты рождаются сразу в костюме и при галстуке». Миша натягивает серый по моему совету, который смотрится значительно выгоднее. темно синий Отдает распоряжение продавцу консультанту, стоящему рядом и подающему изотову следующий комплект. Я все подготовил, указываю на папку рядом. Просмотри вместе с Женей. В случае изменений сделай пометки. Изменения не требуются. Мы все обговорили и пришли к единому решению еще несколько недель назад. Миша возится с бабочкой, которая никак не поддается, пока консультант не берет инициативу в свои руки, чтобы оказать экстренную помощь. «Как она отнеслась к брачному договору?» «Спокойно. Женя, девушка современная, хорошо понимает, что это является гарантом и для нее. Согласись, условия более чем выгодны не только для меня». «Согласен. Не согласен лишь с твоим стремлением заключить брак спустя три месяца после развода. Миш, зачем? Если Женя, как ты уже сказал, девушка современная, то почему не рассмотреть вариант совместного проживания» Без штампа в паспорте. Или это является условием, при котором тебе перепадают все бонусы. Подмигиваю, намекая, что друг после регистрации получит джекпот, для которого стоит так напрягаться. Предложение я сделал осознанно и по собственной воле, Макс. Никаких условий с ее стороны не было. Если ты ошибаешься, через месяц-другой появится женщина, сведет тебя с ума, и ты трижды пожалеешь о сделанном. Если бы все люди думали «А если?», ни одного брака не было бы заключено. Я не хочу ждать, Макс. Я хочу жить с человеком, с которым мне хорошо. И тебе не мешало бы подумать над этим. Миша застывает на минуту, внимательно меня осматривает, кивает мысленно, что-то определяя, и натягивает синий костюм. Из зотов, третий человек, который за последние несколько дней указал мне маршрут в направлении ЗАГСа. «Знаешь, Яна и отец недавно пришли к подобному выводу. У вас есть чат, где планируется, как подтолкнуть меня к браку?» «Нет, но это отличная идея». Миша ржет, вероятно, уже прикинув, как хорошо было бы иметь возможность манипулировать мною не в одиночку. «Я серьезно, Подумай над моими словами». «Это все сложно. Желаю скатиться с темы. Женщины сложные». Нужно быть честным, внимательным, романтичным, верным, многозадачным. Необходимо звонить, писать, желать доброго утра, изрекать комплименты, знакомиться с родственниками, не забывать про важные даты. Очень сложно с женщиной. Сложно. Неужели друг согласился с моими выводами? Когда ее не любишь, чувства все меняют? Чувства мотивируют все делать с удовольствием. Любой женщине нужна стабильность, и я сейчас не о штампе в паспорте, деньгах и положении, хотя и это не лишнее. Ей нужна уверенность, что с тобой есть будущее. Ты не проходящий мимо поезд, остановившийся на 20 минут и устремившийся к следующей станции, потому что там, возможно, интереснее. Она должна знать, что ты не бросишь, зацепившись взглядом за короткую юбочку, под которой тебя манят стройные ножки. «С тобой должно быть спокойно. Сегодня, завтра и всегда». «Как высокопарно», — цокую, переводя все сказанное в шутку и не желая в данный момент анализировать изречение друга. «Думаю, этим ты её и покорил». «Кого он там покорил?» В салон, словно вихрь, врывается Женя, за которой следует Олеся. «О, мальчики, мы уже и платье выбрали, и туфли, и даже с цветом наряда свидетельницы определились». А вы еще в процессе. Это все он, тычет у меня Изотов. Мало того, что опоздал, так еще и отвлекает. Могли бы приехать к назначенному времени. В меня летит упрек, когда рядом опускается Олеся, оценивая Мишу в темно-синем костюме. Михаил, примерьте, пожалуйста, серый. Друг тут же приступает к исполнению просьбы, которая озвучена Олесей спокойно, но твердо и через несколько минут появляется перед нами в классической тройке стального цвета. «Думаю, остановимся на этом. Цвет подчеркивает достоинство и скрывает недостатки фигуры, выставляя вас в выгодном свете. У меня нет недостатков». «Согласна, ни одного», — подтверждает невеста, поправляя бабочку Изотова. «Пусть так, но все равно серый». «И последнее слово за Олесей» которую никто не смеет ослушаться, остановившись на указанном тонком пальчиком цвете. Начинаю понимать всю сложность ее работы, когда нужно корректно, но в то же время настойчиво подвести людей к правильному выбору. Мне кажется, если бы она задалась целью женить кого-то на себе, у нее непременно получилось бы. Вот только вопрос. Приславший извинительные цветы опускался перед ней на одно колено. Предлагаю парный обед, Миша потирает ладони, призывая нас к решению. Невеста определилась с выбором платья, целует Женю и тянет к машине. Все остальные задачи по сравнению с этим невозможно просты. Вы как? Киваю, определяясь с выбором, но жду решения от Олеси, которая посматривает на меня с сомнением, хотя приглашение поступило от Изотова. Нехотя соглашается, увлекая моей Женей в разговоры о свадьбе, И пока едем в ресторан, девочки обсуждают нюансы, связанные с торжеством. Интересно, но Олеся отвечает быстро и практически не задумываясь, словно не существует для нее, как организатора свадьб, неразрешенных проблем. Провожу параллель с Яной и прихожу к выводу, что общие точки все же имеются. С той лишь разницей, что Олеся проявляет твердость касательно рабочих моментов, а Макарова прогибает под себя и в личном плане. Насколько я знаю... У Яны никогда не было близких подруг, а любое общение всегда сводится к работе. Возможно, поэтому мне с ней комфортно и не о чем поговорить в отвлечённые от юридических вопросов моменты. Приезжаем в любимый Мишкин ресторан, где официанты встречают нашу компанию с улыбкой. Олеся скованная и молчалива, и пока непонятно, с чем это связано. Обычно острый на язык, сегодня задумчиво. Но, насколько я понял, с Жене они прекрасно провели время, Определились с платьем и множеством иных важных моментов, связанных с субботним торжеством. Значит, причиной её немногословности являюсь... Я? Побывал в вашем офисе. И с трудом протиснулся между цветов. Начинаю издалека, чтобы узнать, кто поставщик цветочных извинений. Думается, мне, из-за него моя соседка сама не своя сегодня. Растение для свадьбы Миши и Жени? И я в курсе, что заказ личный, но хочу, чтобы она сама сказала. Нет, они адресованы мне. Так-так, Олеся Дмитриевна, у вас имеется тайный поклонник? Улыбаюсь, рассчитывая на принятие шутки, но на лице девушки отсутствуют признаки радости. Маргаритки — не самые выгодные цветы для того, чтобы произвести впечатление. Я люблю маргаритки, они милые. Значит, воздыхатель о предпочтениях знает и бьет на наотмашь, увеличив дозу счастья в двадцать раз. Или же он просто привык делать все по максимуму? Чем больше цветов, тем скорее произойдет прощение. Телефон Олеси, лежащий на столе, постоянно вибрирует, извещая о сообщениях. Одно из них всплывает на экране, и я успеваю прочесть лишь начало, вероятно, длинного послания. «Я готов сделать все, чтобы ты простила». Кого и за что нужно прощать, мне еще предстоит выяснить. Наличие тайны у моей открытой миру соседки подстегивает к действиям, и в какой-то момент, едва сдерживаюсь, чтобы не схватить телефон, чтобы прочесть текст. «Прочтёте?» — подталкиваю ее к действиям. «Возможно, что-то важное?» Потом, это личный вопрос, отмахивается и переключается на Женю. «Максим, у меня будет потрясающая свидетельница!» С придыханием осведомляет меня невеста-друга, описывая неизвестную девушку. «Стройная блондинка, 25 лет. Моя коллега Эмма. Мы вместе участвуем в показах. У нее отбоя нет от поклонников, и ее привлекают харизматичные мужчины». Женя играет бровями, подмегивая мне, и намекая, что их с Мишей свадьбой для меня может стать приятным моментом, переместившись в более укромный уголок. «Кстати...» У вас один домик с двумя номерами. Отдельными, конечно, но вас будет разделять небольшой коридорчик. И пока девушка говорит, я неотрывно слежу за реакцией Олеси, которая, кажется, смущается, как только речь заходит о предполагаемой для меня паре. Ей не нравится свидетельница? Или то, что я могу оказаться к ней слишком близко? Зная о моих мимолетных увлечениях, предполагаю, Коршунова уверена — я не пропущу лакомый кусочек который по факту сам плывет ко мне в руки мне даже напрягаться не придется потому как женя с подругой обсудили меня вдоль и поперек и озвучивание достоинств свидетельницы в данный момент можно считать заочным знакомством в любой иной ситуации я бы непременно увлекся но сейчас меня больше волнует та что гипнотизирует свой телефон закусив губу и ковыряясь вилкой в салате я не собираюсь оставаться с ночевкой «Скорее всего, после праздника вернусь в город». «Но, Макс...» Нудит Женя, посматривая на Мишу и подталкивая присоединиться к уговорам. «Я уже рассказала эми о тебе. К тому же утром в воскресенье будет организован завтрак для гостей, остановившихся в Версале. Я надеялась на твое присутствие». «Да, Макс, нехорошо получается». Изотов закатывает глаза, всем видом показывая, что в данный момент он исполнитель прихотей будущей жены. Даже Олеся останется на вилле». «Даже так?» Организатор свадеб решила отыграть свою роль по полной. «А что? Кроме подруги для меня, у тебя имеется друг и для Олеси Дмитриевны? И им отведён отдельный домик. Ставлю Женю в тупик, и пока она тянется ответом, посматриваю на Олесю, лицо которой вытягивается в недоумении». «Нет, Максим Максимович», — садит соседка, испепеляя меня взглядом. Я остаюсь лишь по причине незавершенности торжества одним днем. После завтрака гости разъедутся, а я буду решать вопросы с демонтажом шатра и перевозкой мебели. Это у молодожёнов свадьба заканчивается с последним покинувшим праздник гостем, а у меня в этот момент начинается основная работа». «Я понял», — поднимая руки, показывая, что вопрос, адресованный невесте, — шутка, не подразумевающая под собой преднамеренной обиды, которую Леся почему-то приняла на свой счет. Или же градус раздраженности повышается по мере того, как ее телефон оповещает о пребывающих сообщениях? Прошу прощения за бестактность с моей стороны. «Олеся, вы потрясающая!» Миша перегибается через стол, на шептовой девушке. «Вы единственная представительница женского пола на моей памяти, заставившая Макса извиниться в присутствии свидетелей. Признавайтесь, вы нашли какие-то особые точки у непробиваемого адвоката». «И теперь умело ими пользуетесь?» «Нет, Михаил. Просто иногда Максим Максимович все же осознает, что шутка пришла с к месту и оказалась скорее глупой, чем смешной. Надеюсь, впредь он подобного себе не позволит». «Осуждающее серебро скользит по моему лицу, а кривая ухмылка Олеси заставляет чувствовать себя неловко, возможно, впервые в жизни. Все время ловлю себя на мысли, что жду от нее оценки моих слов, действий или же их отсутствия». Словно ее мнение и есть та последняя инстанция, после одобрения которой я могу двигаться дальше. Да и сама Олеся вступает со мной в активные беседы, при этом не подпуская и напоминая, что есть черта, которую мне переступить не позволят. Вот и сейчас, пока она шепчется с Мишей, сопровождаемая лукавой улыбкой Жени, я чувствую себя лишним, будто эти трое на одной волне, а я выпал из лодки и размахиваю руками, чтобы мне кинули спасательный круг. Или Изотов был прав, когда за ужином говорил, что одиночки в компании постепенно вытесняются, становясь белыми воронами. Но Олеся тоже одна, и несмотря на данный факт, вполне интересно Мише и его невесте. Макс, ты нас слушаешь вообще? Друг щелкает пальцами перед моим лицом, привлекая внимание. А? Да, слушаю? Ну да, вижу. Для тех, кто на несколько минут выпал из реальности, Олеся повторяет. Указывает на организатора, предоставляя ей слово. Церемония будет выездной, то есть регистратор сама приедет в Версаль, чтобы в назначенный час спросить о желании молодых вступить в брак. На входе будет стоять альпака. В этот момент Женя подпрыгивает на стуле, все еще радуясь милому элементу праздника, как в первый раз. Фото с альпака обязательно. Пожелание невеста. Непосредственно перед церемонией я вас проинструктирую куда идти, где встать и что делать. «Я уже был свидетелем. Хочу возразить, не желая плясать под дудку Олесе». «В ЗАГСе? Если да, то выездная церемония имеет несколько другой формат и свои особенности. К тому же у нас свадьба в стиле Голливуд, поэтому выходу пары уделяется особое внимание. Свидетели займут свои места тогда, когда я скажу. Каждое слово подобно приказу, который не имеет шанса быть отмененным. Остается лишь кивнуть и замолчать, что мне не свойственно. В любой другой ситуации последнее слово осталось бы за мной. Но либо я теряю хватку, либо перечить Олесе Дмитриевне совсем не хочется. Спустя час разговоров о свадьбе прихожу к выводу, что не такое уж это и страшное событие. Или же четкое построение праздника руками грамотного организатора делает проблемы менее впечатляющими. В любом случае, свой гонорар Олеся собралась отработать на все 200%, сделав свадьбу Изотова невероятным зрелищем, способным поразить гостей и, наверное, меня. «Вы в офис? Могу подвести. Попрощавшись с Мишей, спешу остаться с девушкой наедине, чтобы прояснить вопрос с кавалером, осыпающим ее сообщениями и цветами. Во мне проснулось любопытство, не позволяющее оставить этот момент без внимания. «Или же мне интересно предпочтение Олеси в личном плане. Кто он, когда-то завоевавший ее внимание? Она сомневается с минуту, но затем, прикинув, что офис не близко, а такси не приедет в сию секунду, соглашается и устраивается на переднем сиденье. Ее телефон оживает, но, взглянув на экран, Олеся издает протяжный вздох и заталкивает его сумку. «Вы сегодня другая», намекая, что определение «милая», которое я мысленно применяю к девушке, Сегодня с ней не вяжется. Как и все люди, я тоже иногда бываю уставшей, расстроенный и не излучающий позитив. Это противозаконно?» — смиряет меня недовольным взглядом. «Нет, просто я привык к вашим пикировкам и импульсивности, которая сопровождает беседы. Тихо, искованная Олеся Дмитриевна непривычно и опасна. Возможно, причиной растворившегося позитива является автор сообщений?» «Возможно». Не подтвердила, но и не опровергла. Лишь отвернулась, чтобы уткнуться взглядом в окно и не сталкиваться с моим. Хочу прояснить ситуацию, но, надави я сейчас на нее, получу в ответ множество неприятных слов и невозможность приходить в соседний офис, когда пожелаю. Поэтому посматриваю на застывшую рядом Олесю и веду машину в сторону офиса, чтобы не задерживать нас обоих. Когда тишину в салоне прерывает вопрос. Почему мужчины возвращаются? Что вы имеете в виду? Почему мужчины возвращаются к определенной женщине? Ушел, разрушил все с надеждой построить более перспективное и радостное будущее, но спустя время вернулся с мольбами о прощении. Потому что эта женщина оказалась лучше тех, кто был до нее, и тех, кто был после. Все познается в сравнении, знаете такое выражение? Так вот, сравнил и понял, что она, на фоне других, значительно выигрывает. А как именно, неизвестно. Для каждого существуют свои критерии. Может, она готовит отлично. Может, в постели невероятно хороша. А может, мотивирует мужчину на какие-то свершения. Кто знает. Пожимаю плечами, сохраняя спокойствие. Но внутри неприятно режет осознание, что Олеся спрашивает о себе. Но скажу сразу. Одними маргаритками и сотней сообщений он не обойдется. Кто? Тот, кто сравнил и решил вернуться. С чего вы взяли, что я себе?» Насупившись, вновь отворачивается. «Не хочет делиться, лишь задавая наводящие вопросы, которые мне не по вкусу. Абстрактная ситуация не вызвала бы реакции, но то, что напрямую касается моей соседки, раздражает. Возможно, потому что я плохо представляю козла, способного обидеть милую Олесю». «Хорошо, не о вас, но мой вам совет. Он должен как следует помучиться, прежде чем его простят если простят». Она лишь на секунду вскидывает взгляд, на дне которого застыло разочарование и обида, но затем тихо произносит. «Спасибо за совет». Оставшуюся часть пути проводим в молчании. И даже когда поднимаемся в лифте, Олеся отводит взгляд, сосредоточившись на чем то своем, что ее гложет и нервирует. А когда оказываемся в холле, на диванчике замечаю мужчину чуть за тридцать с ярко-голубыми глазами — И, судя по реакции Коршуновой, которая теряется и сжимается, это и есть источник ее плохого настроения и доставщик маргариток. «Привет, я тебя жду. Ты на сообщение не отвечаешь и звонки?» Пойдем. Не позволяя ему договорить, Олеся тащит мужчину в офис, скрываясь из вида. Внутри лениво извивается давно похороненное чувство, от которого я, казалось, отделался еще в юности. Ревность? Или же фантомное ощущение, когда кто-то трогает то, что присмотрел для себя? «Добрый день, Максим Максимович. Меня встречает сияющая Вероника, которой утром здесь не было. Добрый. Стоп. Как ты здесь оказалась?» «Хорошо помню, что накануне отец негативно высказался в отношении секретаря, решив сменить на другого. Яна Марковна позвонила и сказала, что я могу возвращаться на рабочее место». Вопросов я не задавала, но пообещала более ответственно относиться к своим обязанностям. «Отлично. К ней я привык, а скромные нюансы, раздражающие Яну, меня не напрягают. Ее я и нахожу в переговорной в компании мужчины средних лет. Он смакует кофе, видимо, сегодня принесенный вовремя, и оценивающе посматривает на компаньона. «Очень хорошо, что ты вернулся. Готов делить ложки».